Американец – это тот, кто живет в Америке. Что такое Соединенные Штаты Америки? Какие образы возникают в вашем сознании, когда вы слышите об этой стране? Американцы больше не являются однородной нацией, если они вообще когда-либо были таковой. Доля испаноязычного населения в общей численности населения страны скоро достигнет 20%, Вследствие интенсивной миграции количество американцев азиатского происхождения тоже быстро растет. Америка становится похожей на Европу, множество совершенно разных культур образуют одну общую культуру. Процесс ассимиляции разительно отличается от ассимиляции иммигрантов еврейского, итальянского и ирландского происхождения, наводнивших страну сто лет назад. Новые иммигранты, вместо того, чтобы забыть родной язык их предков и стать настоящими американцами, сохраняют национальные традиции. Афроамериканцы и индейцы пытаются вернуться к своим корням. Сегодня, чтобы скрыться от радара американцев, приходится думать о стране в целом, о стране, в которой проживают представители многих национальностей. Для этого требуется чуткость большая, чем считалось достаточным ранее. Несколько лет назад рекламное агентство KB&P работало над одним весьма интересным проектом для компании Revlon. Косметический гигант открыл подразделение по производству профессиональной и этнической продукции, и нашему агентству была поручена разработка рекламной кампании для линии по уходу за волосами Cream of Nature. Мы начали с того, что наняли афроамериканского менеджера для проведения опроса афроамериканок в фокус-группах относительно целевого бренда. Полученная информация поразила всех. До этого никто не задавал нужных вопросов, и оказалось, что ответы на них удивительным образом отличаются от тех, которых ожидали мы и компания «Ревлон». В течение многих лет она проводила глобальную кампанию, нацеленную на рост популярности фирмы под лозунгом «Самые красивые женщины мира пользуются косметикой Ревлон». Ревлон был брендом универсальных магазинов, успешно вышедшим на уровень сетевых магазинов и привлекающим потребителей благодаря гламурности и изысканности. Косметика Ревлон могла служить классическим примером шикарного массового товара. Однако высшее руководство компании считало, что марка Ревлон сделает более престижным даже такой суббренд, как Крем of Nature, но реакция афроамериканской фокус-группы радикально отличалась от той, которую ожидала компания Ревлон. Афроамериканки, покупавшие Крем of Nature компании Ревлон, воспринимали последнюю как большую белую компанию. Чернокожие модели, снимавшиеся в рекламе Revlon, такие как Беверли Джонсон, имели достаточно светлый цвет лица, носили длинные волосы и большинством обывателей воспринимались скорее как белые женщины. Оказалось, что марка Revlon на продукции крем of Nature вызывает негативную реакцию у целевых покупателей продукта. До этого момента у Revlon не было времени говорить с ними и прислушиваться к их мнению. Считалось, что общеамериканский образ Ревлон является золотым стандартом для всей Америки. Рекомендации нашего агентства убрать надпись «ревлон» с продуктов этой линии или уменьшить ее размер, а также использовать афроамериканок для демонстрации цветового разнообразия потребителей, были встречены потребителями с энтузиазмом, поскольку это показывало, что компания уважает их настолько, чтобы пытаться понять их и их потребности. Уважение подразумевает желание слушать и менять привычные и удобные представления даже те, которые были усвоены с детства. Это нелегкая задача, поскольку директора компаний – это все те же мужчины среднего возраста, родившиеся и получившие высшее образование в Америке. Иногда наиболее разумным является мультикультурный подход к рекламе, в рамках которого одна и та же реклама предназначается для всех целевых аудиторий. Например, в нашем рекламном проекте для коньяка Hennessy мы не проводили различий между этническими группами, как это обычно делается в рекламе спиртных напитков. Рекламные кампании некоторых брендов спиртных напитков для белой и черной аудитории имеют явные различия, и большая часть рекламы, предназначенной для афроамериканцев, имеет несколько снисходительный, а иногда даже откровенно оскорбительный характер. В результате, когда афроамериканские потребители видят рекламу, предназначенную для белых клиентов, они чувствуют себя задетыми, но такую рекламу и нацелен их радар. Реклама должна учитывать тонкие этнические особенности, но высшая форма уважительного отношения к потребителям это обращение к ним как к равным, независимо от их цвета кожи. Крохотные пятнышки на экране радара. Каждый готов бросить камень в рекламную кампанию, которая с треском провалилась. Такое событие получает большой резонанс и активно муссируется желтой прессой. Но будем справедливы к людям, создавшим неудачную рекламу. Они, по крайней мере, хотели выдвинуть бренды на первый план, сделать их заметными. Если бренд все время остается в тени, потребители вообще не будут знать о нем. Настоящее зло состоит в том, что большая часть рекламы, Отражается на экране в виде крошечных пятнышек, и ее сбивают еще до того, как радар ее по-настоящему засечет. Такая реклама проваливается в огромную черную дыру под названием «Кому эта дребедень нужна?». В течение дня многие из нас испытывают и приятные переживания, и раздражение, но эти чувства, как правило, мгновенно забываются. Большая часть рекламных посланий оказывается в нашем внутреннем мусорном ящике, и мы избавляемся от них, как от вчерашнего недоеденного бутерброда с тунцом. Все это говорится не для того, чтобы оправдать шокирующую рекламу, как в случае с рекламой Келвин Клайн. Возможно, боязнь открыто выразить свою точку зрения – это еще более тяжкое преступление, чем откровенная грубость рекламы «Келвин Клайн» или грубая откровенность рекламы «Олс В результате, несмотря на огромные затраты на рекламу, бренд остается незаметным. Крохотные пятнышки на экране радара исчезают еще до того, как достигают сознание масс. Мы вероятно сможем перечислить сотню компаний, на которые в прошлом году было затрачено не менее 10 миллионов долларов, но которые прошли мимо вашего внимания, не отложившись в сознании. Талант создателей такой рекламы заключается только в умении творчески манипулировать результатами исследований и убеждать клиента в том, что реклама работает, хотя на самом деле у нее нет ни малейших шансов повлиять на потребителей, потому что ее просто никто не замечает.